Возможно и нет. В голосе Орхидеи потерялся свой прежний тембр. Они пошли следом за ней и почти тут же наткнулись на машины и миссис Персонс с капитаном Бастойблом и космического извозчика. "Но где наши друзья?" удивился лорд Джеггет. "Ещё недавно они были здесь," сказал ему Джэрик. "Эффект моршила. Здесь Взгляд лорда Джегеда был откровенно скептическим. Может, они с Юшариспом и остальными? Джерек чуть улыбнулся при виде Амелии и своей матери, взявшихся за руки. Его все еще озадачивала перемена в них. Он чувствовал, что это как-то связано с женитьбой лорда Джегеда на Железной Орхидее. «Не поискать ли нам их отважный Джегед? Ты знаешь, где искать?» Вон там. Тогда веди нас. Он встал рядом с Джэриком. Свет от города мигнул на мгновение реже, чем раньше, и здание, которое лежало в руинах, восстановилось на глазах у Джэрика, но ото всюду слышались трески, стоны, бормотание, предполагающие сильнейшее ухудшение состояния города. Они приблизились к другой окраине города, где свет был очень тусклым. Джерик сомневался, куда идти дальше, пока не услышал знакомый голос. "Если хром-хрям вы возьмёте назад в их собственное хрусь-хрясь время ту группу, это, по крайней мере, облегчит хром-хрясь проблему миссис Персон". Все собрались сейчас у космического корабля пуплианцев. Инспектор Спрингер и его констебли Герцк, Квинский, огромный мрачный монгр Путешественник во времени, миссис Персон и капитан Бастейбл в своей чёрной униформе, мерцающей как тюленьей шкура. Среди них не было только Горольда Андервуда, сержанта Шэрвуда и Латов. Пуплянцы сливались с круглым бесцветным кораблём. Позади группы лежала уже знакомая чернота бесконечной бездны. Они услышали голос миссис Персон. Мы не подготовлены для перевозки пассажиров. Кроме того, нас поднимает время. Мы должны вернуться на базу для проведения экспериментов, подтверждающих наши представления о пересечении вселенных. Лорд Джеггет, бледной жёлтой одежды которого контрастировали с общей тёмной расцветкой, подошёл к группе, оставив позади Джеррика и двух женщин. — Вы, как всегда, о ком-то беспокоитесь, мой дорогой Юшарисп, хотя прошло довольно много времени с тех пор, как он видел инопланетянина. Лорд Джагет без труда узнал его. — И по-прежнему настаиваете на своей точке зрения. Многочисленные глаза маленького существа яростно сверкнули на вновь пришедшего. — Я считаю, хрю-хрю, лорд Джагет, что она самая правильная. Он вдруг насторожился. Вы были здесь все время? Нет, я только что вернулся. Лорд Джегет коротко поклонился. Пришлось преодолеть некоторые трудности. Потребовалась точная настройка, чтобы попасть так близко к концу всех вещей, иначе можно было оказаться в абсолютном вакууме. По крайней мере, хря-хри, вы признаете... О, к чему нам эти споры, мистер Ишарисп? Давайте смиримся с фактом, что мы всегда останемся противоположны по темпераменту. Сейчас настал момент посмотреть правде в глаза. Юшарип, оставаясь подозрительным, умолк. КПС Сашурик вмешался в разговор. Всё решено, крям-хрям, мы намерены реквизировать из города всё, что возможно спасти. «Крюм-хрюм, для того, чтобы подкрепить наши планы выживания. Если вы желаете, кр-х-р, помочь и разделить дальнейшие выгоды, хрю-хря, нашей работы...» «Реквизировать?» Лорд Джаггет поднял брови. Казалось, его высокий воротник задрожал. «Не вижу в этом необходимости. У нас нет времени, хрясь-хрусь, объяснять все сначала». Лорд Монгров поднял голову, посмотрев на Джегида угрюмым взглядом. Голос его был по-прежнему зловещим и мрачным, хотя он говорил будто никогда себя не ассоциировал с инопланетянами.